Глава вторая. Пробуждая сознательное я. Во время своей первой сессии с Джессикой я подумала, мы бы с ней точно сдружились. Она была примерно моего возраста, работала в магазине, куда я иногда ходила за покупками, и одевалась как крутая подружка хиппи. Она казалась тёплой, дружелюбной, настоящей душой компании. Она и до этого пробовала ходить на терапию, но что-то не складывалось. Но она решила попробовать снова. Ей тоже было знакомо это повсеместное чувство тупика, и она нашла меня в приступе панического изучения сайта Psychology Today. Изначально сессии проходили так. Она безумолку говорила о том, как прошла её неделя, а я кивала в ответ. Ей мало что от меня требовалось. Ей просто нужно было место, где можно без всякой опаски поговорить о работе, о ежедневном стрессе, о надоедливых соседях, и всегда создавалось впечатление, что она чего-то не договаривает. В ходе нашей совместной работы маска непринуждённой девочки-хиппи спала, и я заметила её хроническую тревожность и желание угождать другим, что проявлялось в достигаторстве и перфекционизме. Чтобы заглушить тревогу и бесконечные "что если", она ходила на вечеринки, могла выпить вина, покурить травку, принять наркотики, чтобы расслабиться и усмирить своего внутреннего критика. Но что бы она ни делала и чего бы ни достигала, она никогда не чувствовала удовлетворения. Потом она познакомилась с парнем. Вся тревожность и неудовлетворённость которую она чувствовала в повседневной жизни, и теперь переносилась на новообретённого партнёра. Он мне правда нравится, или мне просто удобно в этих отношениях? Как поступить? Съехаться с ним или расстаться? Туда-сюда, туда-сюда, из одной крайности в другую. Со временем, когда их отношения прошли через новые важные этапы, и брак казался уже практически неизбежным, Она стала всё более эмоционально реактивной. Неделю за неделей она могла проговаривать одни и те же истории о своих отношениях. Рассказывала о бурных ссорах и о том, как вела себя, обзывалась или хлопала дверью, а потом чувствовала себя опустошённой и престыжённой. Чтобы заглушить эти эмоции, она напивалась до беспамятства. И так по кругу. Алкоголь усиливал эмоциональную реакцию, запуская новый цикл ругательств и хлопанья дверями. Она крутилась в этом колесе, застрявшая в модели поведения, которая причиняла столько страданий ей самой и её партнёру. Воронка стыда и эмоциональной нестабильности стала такой привычной и предсказуемой, что уже представлялась неизменной частью их отношений. Каждую сессию Джессика рассказывала мне о своём поведении, и мы вместе выявляли несколько заданий, выполнение которых могло привести к лучшему исходу на следующей неделе. Заметив, какую роль играет алкоголь в эмоциональности её реакций, она решила, что в качестве одной из этих новых привычек ограничит его потребление. Вернувшись на терапию без изменений по этому вопросу, она корила себя за то, что не довела дело до конца. Как обычно, говорила она. Я не выполняю ничего из того, что обещаю. Через 2 года наших еженедельных терапевтических сессий она так расстроилась, что выпалила в гневе: "Может мне вообще пора сделать перерыв? Я прихожу сюда просто чтобы снова и снова повторяться". Я не впервые слышала подобное выражение разочарования. Переживать из-за обманувшихся ожиданий тяжело даже в одиночку. Ещё труднее, когда есть свидетель всего того, что вы воспринимаете как неудачи. И вполне естественно, что клиенты начинают видеть во мне или любом другом психотерапевте осуждающего родителя. Проблема заключалась в том, что она не могла двигаться вперёд. Она попала в ловушку, застряв в собственной реактивности. Каждая мысль, приходившая ей в голову, становилась убеждением, которое, как ей казалось, выражает её истинную сущность. Она не могла принять решение, потому что, когда её мысли скакали от одной крайности: "Я люблю этого парня", к другой: "Я ненавижу этого парня", она действовала в соответствии с каждой из них без всяких сомнений и колебаний. Реальность же такова: Лишь немногие из нас чувствуют настоящую связь с тем, кто мы есть на самом деле. При этом нам хочется, чтобы другие могли разглядеть нашу сущность через все эти слои самообмана. Подобно Джессике, мы все хотим стать лучшей версией себя. Но попытки проваливаются, потому что мы не понимаем свой разум и своё тело. У нас нет инструментов, которые помогли бы понять, как создать те изменения, к которым мы так стремимся. Нельзя ожидать, что другие сделают за нас то, что мы не в состоянии сделать сами. Вы — не ваши мысли. Когда люди слышат о моем целостном подходе к исцелению, то хотят сразу же погрузиться внутрь, встретиться со своим внутренним ребенком, взяться за репарентинг, поработать над эго и избавиться от травмы. Это желание быстро всё исправить, во многом олицетворяющее западную культуру, происходит из вполне объяснимой потребности покончить со всем этим немыслимым дискомфортом от жизни с подобными ранами. Прежде чем забраться так глубоко, нужно сперва обрести способность созерцать свой внутренний мир. Может, звучит не очень-то привлекательно, но это фундамент. Всё, что следует далее, строится с собой на пробуждении осознанности. Я познакомилась с концепцией осознанности в момент, когда меньше всего на свете этого ждала. То были отчаянные времена. Мне было около 20. Я впервые жила одна в Нью-Йорке, принимала сильные лекарства от тревожности, заказывала кучу всевозможных добавок и магических отваров, чтобы справиться с физическим и эмоциональным возбуждением, которое казалось Караулила меня повсюду. Я работала над дневным исследованием в центре Манхэттена, чтобы восполнить свой недостаточный доход от докторской программы, и во время обеденных перерывов я выходила на прогулку, пытаясь отогнать приближающийся приступ тревоги. Меня притягивала величественная кирпичная церковь Святого Архангела Михаила, недалеко от Empire State Building. Я садилась напротив неё, Делала вдох-выдох и молилась: "Господи, помоги мне пройти через всё это". В один из таких дней, после очередного своего ритуала по преодолению панических атак, я не остановилась около церкви, а прошла дальше и оказалась рядом с зданием, которого не замечала раньше. Это был художественный музей Рубина, в котором представлены предметы искусства и текстиль восточных культур. На здании висела табличка с надписью: "Мы не помним дни, мы помним мгновения". И что-то в этой короткой фразе зацепило меня. Вернувшись домой, я погуглила цитату. Автором оказался итальянский поэт XX века Чезаре Павезе. И это вывело меня на океан литературы, посвящённой силе момента в настоящем. Заинтригованная, Я спустилась в ту кроличью нору самопознания. Одна любопытная строчка цеплялась за другую, и в конечном итоге я вышла на концепцию осознанности. Это слово нам всем знакомо. В качестве медицинского термина оно означает бодрствование. В своих же целях мы придаём ему более широкое значение. Это состояние открытого осознания, которое не только позволяет нам наблюдать за собой и окружающим нас миром, но и даёт возможность делать выбор. Коснитесь лба. Прямо под вашими пальцами в передней части черепа находится префронтальная кора головного мозга обитель сознательного разума. Именно здесь мы планируем будущее, вступаем в сложные рассуждения и разбираемся с многозадачностью. Наше сознание не сковано бременем прошлого. Оно конструктивно и мыслит наперёд. Это делает нас в уникальной степени человечными. Хотя другие представители животного мира без всяких сомнений живы и существуют, они по всей видимости не разделяют наш навык мышления о мышлении или метакогниции. Несмотря на то, что осознанность делает нас людьми, Большинство людей настолько погружены в свой внутренний мир, настолько бессознательны даже во сне, что мы и не осознаём, как в голове постоянно крутится бесконечный нарратив. Мы верим в то, что это и есть наше истинное я. Но это болтовня всего лишь наши мысли. Мы целыми днями практикуемся в мышлении. Возможно, на этом моменте вы остановились и подумали: Нельзя практиковаться в мышлении. На самом деле, ещё как можно. Мы занимаемся этим с того момента, как открываем глаза по утрам, до секунды, когда закрываем их и проваливаемся в сон. Вы так последовательно и так долго тренировались думать, что сам акт этого действия находится за пределами вашего понимания. Вы делаете это в состоянии покоя и в своём подсознании. Можете, конечно, повесить на них ярлык я, но это не вы. Вы мыслитель, а не сами мысли. Мысли это электрохимические реакции, которые происходят благодаря загорающимся в нашем мозге нейронам. Мысли служат определённой цели. Они позволяют нам решать проблемы, творить и формировать связи. Существует, однако, такая вещь, как чрезмерная зависимость от мыслей. Погружаясь в обезьяний ум, как назвал его Будда, мы вообще не перестаём думать. Мысли нагромождаются друг на друга, и не остаётся ни секунды, ни миллиметра пространства на то, чтобы передохнуть и изучить их. Вернёмся к Джессике. Её нерешительность, негативный настрой в один день, позитивный в другой было следствием обезьяньего ума. В какие-то дни Все её мысли крутились вокруг того, как ей повезло иметь такого замечательного парня, и она по-настоящему верила в это. А вера проявлялась в поведении. Она соглашалась на переезд и была готова выйти за него замуж. Но в другие дни, когда ей хотелось, чтобы он пошёл к чёрту, она также искренне верила в это, и затевала ссоры, грохотала дверми и швыряла вещи. Эти эмоциональные качели Привела к тому, что она перестала верить самой себе и попыталась притупить эти чувства и отключиться от своего сознательного я с помощью алкоголя и наркотиков. Джессика не могла двигаться вперёд, поскольку мысли загнали её в ловушку реактивности. Она совершенно не имела возможности понять, чего вообще хочет, потому что не имела никакой связи со своей интуицией. У каждого из нас есть интуиция психологический и духовный концепт, отсылающий к врождённой и бессознательной мудрости. Это эволюционно обусловленный инстинкт, который помогал нам выжить на протяжении всей истории человечества и всё ещё обращается к нам. Это ощущение встающих дыбом волос на затылке, когда идёшь в одиночку по тёмному переулку, это чувство недоверия где-то внутри. Когда встречаешь человека, сомнение в котором вроде бы не обусловлено никакой логикой, это бабочки в животе, когда знакомишься с кем-то особенным. Так обращается к нам наше внутреннее я, прямиком из души, через физиологию. Как правило, в детстве мы поддерживаем более тесный контакт с собой и обладаем сильной интуицией. Становясь старше, и попадая под влияние других людей, мы отключаемся от неё. Наше шестое чувство словно мутнеет. Мы не теряем его, просто придаём забвению. Сознательное и бессознательное я. По-настоящему увидеть себя можно лишь сознательно. Процесс самопознания способен внезапно раскрыть Множество ранее скрытых сил, которые формировали вас, манипулировали и сдерживали, вы не сможете наладить питание, бросить пить, полюбить своего партнёра или в каком-то смысле улучшить себя, пока не станете для самого себя раскрытой книгой. Потому что если вы интуитивно знаете, что нужно делать, чтобы измениться к лучшему, почему вы этого не делаете? Это не какой-то нравственный провал, Просто вы повторяете более или менее доведённое до автоматизма модели поведения. Возможно, такая ситуация покажется вам знакомой. Каждый день вы выходите на работу в одно и то же время, и вы в целом помните все свои утренние ритуалы. Вы идёте в душ, чистите зубы, варите кофе, завтракаете, одеваетесь, садитесь за руль и так далее. Вам не нужно сознательно задумываться о том, чтобы не забыть про какой-то из этих пунктов, потому что вы так часто проходите по ним, что разум работает на автопилоте. Случалось когда-нибудь такое, что вы ехали на работу и думали: "Как я вообще здесь оказался?" Когда мы действуем в режиме автопилота, это значит, что наши мими реакциями управляет примитивная подсознательная часть разума. Удивительно, Но наше подсознание хранит весь пережитый опыт. При этом это не просто тихое хранилище фактов и цифр, оно эмоциональное, реактивное и рациональное. Каждую секунду, каждый день подсознание формирует наше восприятие мира. Оно является основной движущей силой большинства чисто автоматических наших проявлений поведения. В любой момент времени, когда мы действуем не полностью осознанно, подсознание усердно трудится над тем, чтобы быть нами. То, как мы думаем, говорим и реагируем, всё это исходит от подсознания и обусловлено мыслями, шаблонами и убеждениями, укоренившимися в нас благодаря психологическому обусловливанию. Действия, выполняемые на автомате это функция обусловливания. Большинство людей зависают в своём запрограммированном подсознании. На самом деле, изучение некоторого количества снимков головного мозга показало, что лишь на протяжении 5% времени в течение дня мы находимся в сознательном состоянии, а всё остальное время функционируем на автопилоте. Что это означает? Что мы активно принимаем решения лишь в короткие промежутки дня. А всё остальное время позволяем подсознанию править бал. Гомеостатический импульс. Непреодолимая сила притяжения подсознания становится препятствием на пути к переменам. Мы эволюционно не приспособлены к изменениям. Когда мы пытаемся вывести себя из автоматического режима, то сталкиваемся с сопротивлением со стороны разума и тела. У подобной реакции есть название Гомеостатический импульс. Именно он регулирует наши физиологические функции, от дыхания до температуры тела и сердцебиения, и всё это происходит на уровне подсознания. В том смысле, что нам не нужно активно инициировать эти действия. Они являются автоматическими. Цель гомеостатического импульса создание баланса между телом и разумом. При дисрегуляции любое отклонение может показаться проблемой или даже предательством. Подсознание любит оставаться в зоне комфорта. Оказывается, самое безопасное пространство это знакомое пространство, потому что у вас есть возможность предсказать уже известный результат. Привычки или модели поведения, к которым мы постоянно возвращаемся, становятся для подсознания режимом По умолчанию мозг предпочитает проводить большую часть времени на автопилоте. Это лучший способ экономить энергию, когда знаешь, чего ожидать. Именно поэтому привычки и рутинные действия ощущаются так комфортно, поэтому нарушение устоявшегося распорядка тревожит и даже изнуряет. Проблема в том, что следование обусловленному порядку приводит к застою. Эта тяготение ко всему привычному защищало наших предков от различных угроз вроде диких животных, нехватки пищи и жестоких врагов. Любое поведение, способное сохранить нам жизнь, а также кров и ужин, повторялось и поддерживалось гомеостатическим импульсом, и всё это без необходимости делать активный выбор. Сегодня, живя в мире сравнительного комфорта, Если говорить о развитых странах, наш разум и тело никак не может уйти от этого реактивного состояния, в котором всё незнакомое или хотя бы в какой-то степени неудобное воспринимается как угроза. Также реальность такова, что байпок сообщества сокращение от Black, Indigenous and People of Color, темнокожие коренные народы и люди небелых этносов Даже в развитых странах мира ежедневно сталкиваются с угрозами и угнетением. Из-за обусловленных инстинктом реакции при попытке внести изменения в свои привычки, многие из нас попадают в ловушку бесправия. И вместо того, чтобы понять, что всё это эволюционно отточенная реакция тела, мы начинаем ругать себя. Этот укор, неправильное понимание физиологии, Каждый раз, когда мы делаем выбор, выходящий за рамки нашей стандартной программы, подсознание стремится вернуть нас на путь истинный, к привычному поведению, подключая психологическое сопротивление. Оно может проявляться в виде психологического или физического дискомфорта, может принять форму зацикленной мысли, вроде «я сделаю это потом» или «я». Мне вообще не нужно это делать. Или таких симптомов, как нервозность или тревожность, возможно, вы просто будете чувствовать себя не в своей тарелке. Таким образом, подсознание сообщает вам, что ему некомфортно на этой новой территории, потенциальных перемен, освобождении. По мере приближения дня свадьбы Тревожность Джессики цвела буйным цветом и проявлялась в планировании мельчайших деталей предстоящего торжества. Её нельзя было назвать сумасшедшей невестой, но она рассказывала мне, что чувствует себя совершенно неуправляемой и что создаётся впечатление, словно эта важная дата стала для неё тяжким бременем. Мы оставались последовательными в нашей совместной работе, направленной на то, чтобы найти и пробудить её сознание. Примерно в это время, через несколько лет после начала совместных сессий, я впервые узнала, какую сокрушительную потерю она пережила. В ходе одной из встреч она рассказала, как её расстроила мысль о том, что на свадьбе не будет традиционного танца отца и дочери. Джессики было около 20, когда её отец, опора в её жизни и важная фигура в её окружении, внезапно скончался. Такая трагедия опустошила бы любого, но решение Джессики не упоминать о его смерти на протяжении 5 лет наших сессий показало мне, насколько глубоко она подавляет это горе. Стоило разобраться, не проявляются ли эти не получившие выхода эмоции в ее ежедневных циклах реактивности. Возможно, в злости по отношению к партнеру или в общем состоянии стресса. Поскольку Джессика никогда не сталкивалась со своим горем лицом к лицу, эти чувства казались такими всеобъемлющими и такими страшными, что она просто запрятала их поглубже и решила жить дальше. Она просто ходила кругами. Тело привыкло к этому состоянию, что сделало для неё более удобным избегание сложных чувств, а не их проживание. Я отметила, что это странно, что её отец раньше не фигурировал в наших беседах, и спросила, почему, по её мнению, она не рассказала раньше об этом поворотном и травмирующем событии. Она отреагировала удивлением на то, что не упоминала отца и неуверенностью по поводу последствий своей потери. Настолько далеко она похоронила своё горе. Когда она начала планировать свадьбу, отец всё чаще стал фигурировать в разговорах. Его очевидное отсутствие не позволило ей и дальше отрицать его роль в её жизни. Тем не менее, она редко проявляла какие-либо эмоции в ответ на его отсутствие. Она оставалась собранной, практически бесчувственный, когда мы обсуждали его. По мере приближения свадьбы мы всё больше говорили о нём. Параллельно с этим, обращая внимание на то, как трагедия из прошлого повлияла на её восприятие настоящего. Она смогла увидеть то, как суддвоенной энергией хватается за лежащие на поверхности раздражители, чтобы отвлечься от непрожитой боли вызванной смертью отца вместе мы разбирались как важно развивать мышцу внимания или силу сознательного восприятия чтобы переломить эти автоматические реакции мы работали над тем чтобы вернуть ей осознанность до того момента как свадебный торт или рассадка гостей доведут её до срыва мы изучали какие дыхательные практики и медитации помогут ей эффективнее всего Самым действенным для Джессики методом оказалась физическая активность, особенно йога. Многим людям физические упражнения помогают тренировать мышцу внимания, что напрямую связано с осознанностью. Йога, считающаяся нисходящей практикой, что означает, что мозг задаёт инструкции о теле, им следует, может оказаться особенно эффективным способом Помочь разуму погрузиться в текущий момент времени. Всё благодаря тому, как мы фокусируем внимание, управляя своим дыханием и бросая вызов телу. Контроль над вниманием, который Джессика развила с помощью йоги, помог ей сначала думать, и лишь затем реагировать. Появилось пространство, из которого она начала осознанно наблюдать за происходящим с её точки зрения. На базе этой осознанности она могла менять что-то в своём будущем. Йога оказалась для Джессики настолько трансформирующим опытом, что она решила стать инструктором. При этом она следовала чёткому плану, который заставил её противостоять многим стандартным для неё состояниям реактивности. Как только в её жизни появилось пространство для рефлексии, и она смогла смириться с дискомфортом от подавляемых периодических чувств, просыпающихся при принятии сложных асан, наша терапия начала работать. Чем больше она была вовлечена в занятия йогой, тем больше жила настоящим. Она начала отключаться от своего автопилота и видеть проблески себя, а не просто перескакивать от одного чувства к другому. По мере того, как она становилась более вовлечённой, она училась делать паузу и видеть свои мысли и поведение тем, чем они являлись на самом деле быстро меняющимися состояниями, которыми можно управлять. Мышца внимания позволила ей мыслить более осознанно. Затем она научилась справляться с дискомфортом от того, что становилась свидетелем этих мыслей, развивая внутреннюю силу и стойкость. Это стало катализатором её внутренней трансформации. Чем больше Джессика занималась йогой, тем более осознанность становилась её жизнь. Отчасти это происходило потому, что она буквально меняла свой мозг на физическом уровне. При тренировках мышцы внимания проявляется свойство под названием нейропластичность. Это понятие появилось за последние 50 лет. Когда учёные обнаружили, что мозг сохраняет способность меняться структурно и физиологически на протяжении всей жизни. И это, несмотря на существовавшую ранее убеждённость в том, что к 20 годам все изменения завершаются. Мозг способен удивительным образом реорганизовываться и создавать новые связи между нейронами. Исследования свидетельствуют о том, Что практики вроде йоги и медитаций, которые помогают заострить внимание на моменте в настоящем, особенно помогают при подобной реструктуризации мозга. При формировании новых нейронных связей мы можем освободиться от своих стандартных установок и жить куда более активно и осознанно. Это подтверждает функциональная магнитно-резонансная томография. На снимках видно, что последовательные практики Развивающие осознанность утолщают префронтальную область коры головного мозга, зону, где собственно и находится наше сознание. Другие формы медитации на сопереживание или просто мысли о любимом человеке с закрытыми глазами укрепляют лимбическую систему или эмоциональный центр мозга. Вся эта работа помогает перепрошить мозг, нарушить стандартные шаблоны и пробудить нас из автопилотного состояния, когда всем заправляет подсознание. На этом фундаменте осознанности мы начинаем наблюдать обусловленные паттерны мыслей, убеждений и отношений. Честное самопознание указывает путь к переменам и, в конечном итоге, к исцелению. Сила убеждений. В 1979 году Профессор психологии Гарвардского университета Элен Лангер набрала из домов престарелых в Бостоне две группы пожилых мужчин. Им предстояло пожить в Нью-Гемпшире на территории бывшего монастыря и принять участие в революционном исследовании, посвящённом силе убеждений и её влиянию на процесс старения. Первую группу попросили вести себя так, Словно за одну ночь время перенеслось на 20 лет назад. Они должны были жить так, словно и правда помолодели. Второй группе было предложено оставаться в настоящем, но при этом всячески вспоминать прошлое. На территории монастыря, выделенной для первой группы и полностью обставленной для жизни, всё коррелировало с трансформацией участников исследования в более молодых мужчин. Нашлась мебель в стиле 1950-х. Лежали выпуски журналов Life и Saturday Evening Post. Мужчины смотрели по чёрно-белому телевизору шоу Эда Саливана, слушали радио и пересматривали кино середины 20-го века, вроде Анатомии убийства. Им предлагали обсуждать события прошлых лет: запуск первого американского спутника, приход к власти Фиделя Кастра. Опасение по поводу эскалации конфликта в холодной войне. Все зеркала были убраны. Их заменили фотографиями, с которых смотрели те же мужчины, но на 20 года моложе. Исследование продлилось всего неделю, но изменения, произошедшие с его участниками, оказались поразительными. Обе группы продемонстрировали значительные улучшения по всем показателям, от физических до когнитивных и эмоциональных. Все мужчины стали более гибкими. Они меньше сутулились, а их пальцы, поражённые артритом, стали более ловкими и даже как будто более здоровыми. Независимых наблюдателей, ничего не знающих об исследовании, попросили сравнить фотографии этих мужчин до и после. Они заключили, что кадры после были сделаны по меньшей мере за 2 года. Да фотографий до. Изменения затронули не только физическую оболочку. Наиболее выраженно они проявились у тех, кому было предложено стать более молодой версией себе. 63% среди них через неделю продемонстрировали ощутимо более высокие показатели интеллекта по сравнению с 44% во второй группе. В целом, все мужчины из первой группы отметили положительную динамику по всем пяти органам чувств, от способности ощущать больше оттенков вкуса пищи до улучшения слуха и зрения. Я рассказываю об этом исследовании, чтобы показать удивительную силу мыслей, которая может влиять на нас самыми разными способами. То, что эти поразительные изменения произошли с пожилыми людьми, которые к ним наиболее устойчивы, свидетельствует о возможности аналогичных трансформаций и в вашей жизни. Вместо того, чтобы зацикливаться на негативных мыслях, а исследования показывают, что мы занимаемся этим примерно 70% времени, я хочу, чтобы вы попробовали понаблюдать за тем, что чувствует тело в ответ на угрозу. Иными словами, я хочу, чтобы вы Стали осознаннее. Вы видите, как начинаете защищаться, напрягаете плечи и мышцы челюсти, разговаривая с мамой по FaceTime. Вы отстраняетесь, отключаетесь или гиперассознанно чувствуете своё тело, оказываясь в незнакомой обстановке. Понаблюдайте без всякого осуждения. Увидьте это. Путь вперёд это познание себя. Научитесь проводить время в одиночестве, спокойно сидеть, по-настоящему слышать свою интуицию и наблюдать за собой со стороны. Даже и особенно в те моменты, когда проявляется тёмная сторона, которую так хочется скрыть. В том, чтобы не верить каждой появляющейся мысли и понимать, что мы мыслители, а не сами мысли. Кроется огромная свобода. Наш разум это мощный инструмент, и когда мы не осознаём разрыв связи между подлинным я и своими мыслями, мы дарим мыслям слишком значительный контроль над своей повседневной жизнью. Чтобы приступить к работе, нужно находиться в обстановке, которую мы считаем безопасной и благоприятной. Невозможно стать осознанным, находясь во враждебной среде, особенно когда только начинаешь свой путь. Нужно быть в таком месте, где можно ослабить защиту, рискнуть и дать волю своим чувствам. Тем, кто живёт в небезопасных условиях, особенно сталкивающимся с системным угнетением. Помните, что безопасность можно найти в коротких, спокойных моментах наедине с собой. Пришло время опробовать несколько упражнений, которые помогут вам достучаться до своего сознания. Будет полезно выполнять их в течение пары минут каждый день. Почему? Потому что чтобы добиться изменений, нужно создать для себя рутину, которой вы будете придерживаться, небольшое ежедневное обещание самому себе, которое вы сможете выполнять на протяжении всего своего пути к исцелению. Едва начав, вы можете заметить некоторое сопротивление. Всё потому, что разум кричит: "Эй, подожди! Это же неудобно, хочу действовать по привычному шаблону". Порой дискомфорт может проявляться в виде волнения. Попробуйте продышать этот стресс и постарайтесь не осуждать себя за этот опыт. Если станет чересчур некомфортно, найдите в себе силы остановиться и, самое главное, поблагодарите себя за то, что Нашли свой предел. Конечно, отдохните и знайте, что вы можете вернуться к практике на следующий день. Помните, что поначалу все будет казаться неловким и глупым, но придерживайтесь своей рутины. Это упражнение по развитию осознанности закладывает фундамент, необходимый для дальнейшей работы. Выполняем работу. Как развить работу? Осознанность. 1. Выделите в течение дня 1-2 минуты и потренируйтесь больше фокусироваться, по-настоящему присутствовать во всём, что вы делаете. Можно выполнять это упражнение во время мытья посуды, глажки белья или принятия ванны. Вы можете остановиться во время прогулки, чтобы посмотреть в небо, или сделать перерыв в работе, чтобы прочувствовать окружающие вас В течение дня запахи. Сделайте сознательный выбор стать свидетелем всего этого опыта. Скажите себе: "Я нахожусь в моменте". Разум может отреагировать привычным потоком психологического сопротивления, потому что его выталкивают из привычного поведения, за ним наблюдают. В голове могут пробегать самые разные мысли. Просто попрактикуйтесь в том, Чтобы замечать их. 2. Зафиксируйте себя в моменте. Наши чувства позволяют нам покинуть пределы обезьяньего ума и обрести более глубокую связь с настоящим. Допустим, вы решили выполнить это задание, пока моете посуду. Почувствуйте мыльную пену на своих руках. Посмотрите, как она пузырится на пальцах. Прочувствуйте Как скользят тарелки в раковине, ощутите запах вокруг. Это позволит вам остаться в моменте, без приказов разума выйти. Постепенно эта практика будет становиться всё более и более комфортной. 3. Попрактиковавшись пару минут, поблагодарите себя за то, что вы выделили на это время. Это позволит вашему телу и разуму зафиксировать свои ощущения и поблагодарить себя за проделанную работу. 4. Повторяйте это упражнение хотя бы раз в день. По мере того, как оно будет становиться все более привычным, вы начнете замечать все больше моментов, когда можно попрактиковаться снова. Дневник себя будущего. Развитие осознанности. Я присоединюсь к вам на этом пути и поделюсь с каждым, теми же подсказками, которые использовала сама, чтобы закрепить в своей жизни новые ежедневные привычки. Я начинала с выполнения маленького обещания: в течение дня должно случиться одно осознанное переживание. Каждый день, заполняя блокнот, я переписывала похожие версии следующих утверждений, последовательно напоминая себе о своём намерении измениться. Это помогало мне делать новый выбор в течение дня, а со временем закреплять новые привычки. Чтобы облегчить процесс, можете использовать следующий шаблон или создать свой собственный. Сегодня я осознанно отношусь к себе и своим ежедневным ритуалам. Я чувствую благодарность за возможность привносить в свою жизнь изменения. Сегодня я проявляю осознанность тогда, когда захочу. Изменения в этой области позволяют мне лучше понимать себя и паттерны своего поведения. Сегодня я выполняю практику, когда обращаю внимание на момент в настоящем. Наша цель отработать этот навык ежедневного нового выбора. Чтобы напомнить себе о таком сознательно установленном намерении, я ставила себе напоминание в телефоне на случайное время в течение дня. Да, технологии могут иногда быть нашими друзьями. Каждый раз, когда срабатывал сигнал, я проверяла себя, отмечая, на чём сфокусировано моё внимание. Довольно быстро выяснилось, что оно совершенно точно не в текущем моменте. Вообще нет. Я обнаружила, что мне нравится прокручивать в голове воспоминания о стрессовых ситуациях из прошлого. Если же я не вспоминала прошлое, то переживала из-за многочисленных неизбежных бед, которые несли за собой стресс грядущий. Сознательной силы меняться и в помине не было».